15. Восторженный гимн, который сегодня поют Дон Жуану, Фаусту, Гамлету и Дон Кихоту, дескать, четверо великих европейцев духа и новые боги современной Европы. В наше время Дон Жуан, Фауст, Гамлет и Дон Кихот являются весьма уважаемыми и раскрученными литературными персонажами. Вот, например, что сообщает, А. А. Багдасарова в своей работе «Сюжет о Дон Жуане в испанской драме XVIII века. Известие Южного Федерального Университета. 2011 год. Филологические науки. 4, 8 13 Смотри. filol.journal.svedu.ru index.php 100 filol артикль веб 537. Мы цитируем: Сюжет о Дон-Жуане принадлежит к ряду тех вечных сюжетов, что бытуют в литературе на протяжении многих веков, и все время видоизменяются, переходя из одной культурно-исторической среды в другую. Едва ли в богатой галерее характеров мировой литературы найдется образ, способный конкурировать с легендарным насмешником по количеству литературных и музыкальных, Интерпретаций. Наряду с Фаустом, Гамлетом и Дон Кихотом Дон Жуан воплощает собой один из древнейших архетипических образов западноевропейской культуры. Сальвадор де Мадериага, испанский писатель, историк и литературный критик XX века, именно этих четырех героев называл великими европейцами духа, новыми богами современной Европы. Кажется вполне закономерным, что эти четыре вечных образа европейской литературы появились практически одновременно на стыке Средних веков и Нового времени, в эпоху величайших перемен, которые вывели Европу на принципиально новый уровень и определили путь развития европейской цивилизации на века вперед. Вывод. Согласно нашим результатам, Древнейшие архетипы Дон Жуан, Фауст и Гамлет являются скептическими литературными отражениями-дубликатами императора Андроника Христа Андрея Боголюбского из XII века, а Дон Кихот – это насмешливое отражение хана Ивана III, равно IV Грозного из XVI века. Тем самым современные гимны восхваляют по сути Андроника Христа – И Ивана Грозного. Однако почитатели, именующие их бумажной версии великими европейцами и даже богами Европы, запутались в хронологии и эмоциях. Теперь хорошо видно, сколь далеко от исторического оригинала удалились литературно-идеологические легенды об этих действительно замечательных личностях. Сегодня их искаженные фантомные тени а восхваляют совсем не за то, что они совершили на самом деле. Подлинных исторических персонажей реформаторы нарядили в шутовские одежды, и именно этим фальшивым обликом стали поклоняться. И все-таки глубокое уважение к Андронику Христу и Ивану Грозному прорывается сквозь этот позднейший балаган. Ошибочные сдвиги в их хронологии иногда на сотни лет заделанные историками, описаны на глобальной хронологической карте, представленной на рисунке 3.47. Она составлена от Эфоменко на основе применения математических, статистических и астрономических методов. Карта показывает, что Скаллигеровский учебник по истории, лежащий в основе всех современных исторических учебников, был изготовлен в 16-17 веках, с клейкой четырех практически тождественных, по описываемым событиям коротких летописей. Эти четыре дубликата были сдвинуты в прошлое примерно на 330 лет, 1050 лет и 1800 лет. Смотри рисунок 3.47. Глобальная хронологическая карта, составленная АТФ Аменко на основе применения математических статистических и астрономических методов. Она показывает, что скалигеровский учебник по истории, лежащий в основе всех современных исторических учебников, был изготовлен в xvi 17 веках с клейкой четырех практически тождественных по описываемым событиям коротких летописей. Повторим, что западные европейцы раздвоили на бумаге, например, реального хана Ивана Грозного, на два литературных персонажа. Одного объявили лютым извергом, дескать, мрачный фанатик Иван Грозный на троне в Дикой России, а второго персонажа, то есть бумажного, полусумасшедшего Дон Кихота, назвали богом современной Европы и великим европейцем духа. Рано или поздно подлинная суть идеала пробьется сквозь скаллигеровский бетон, покрывший реальную историю слоем беззастенчивой фальши. И в либретто, который сегодня раздают в театрах слушателям оперы Моцарта Дон Жуан перед началом спектакля, будет сказано, что главный герой – это скептическое литературное отражение Андроника Христа из XII века, а известная ария Дон Жуана – это западноевропейское искаженное преломление слов Христа.